Глава 4. Сколько бы историй любви не вмещала жизнь, я все равно бы предпочел, чтобы мне досталась лишь одна. Иными словами, хотя я впервые ступил на этот путь, я уже знал, что по другой дороге мне не пройти. Такая уверенность может показаться нелепой. Кто знает, какой отрезок на любовном пути будет истинным. Любовь, подобно туманному порыву вдохновения, предугадать его появление невозможно. Если оно не приходит, В голове разливается одно лишь мертвое море. Но стоит только нахлынуть бушующим волнам, становится ясно. Даже самый одинокий мир может перевернуться с ног на голову. Нужно лишь вцепиться в этот миг, и его хватит с лихвой. А когда большие волны стихнут, пусть по морской глади гуляет репь. Главное — высадиться на берег, да привязать покрепче лодку. Дзюдзе и стало тем самым мигом в моей голове, вдохновением, что восхитило меня до глубины души. В тот год она была младше меня на 10 лет. Впрочем, и через полвека я буду старше ее на те же 10 лет. Однако различия в душевной зрелости так просто не измерить. Когда два человека стареют вместе, разница между ними не так уж велика. Но вот покуда они оба еще молоды, тут-то разница в возрасте и сказывается. Она выглядела слишком молодо, юной настолько, будто побеги Бамбука энзун у ее дома не пробились еще из земли. я же. Успел унаследовать слишком много горестей, слишком легко увязал в беспокойстве. По сути, я торопился обрести родного человека. Она же, точно девчонка по соседству, сидела на корточках на земле и забавлялась с букашками, отчего я невольно забеспокоился. На едва начавшемся жизненном пути она может повстречать немало трудностей, а я уже успел добежать до финиша, далеко-далеко, где и жду ее. Вот почему той зимой. Ведомый страхом, что я могу не успеть, я решительно отказался от стабильной и свободной работы и в один миг превратился в агента по продаже недвижимости. Я решил бросить вызов собственной замкнутости и молчаливости. К тому же, больше не хотел, чтобы дзюдзы продолжала заучивать виды соли. Все трудности меркли, когда рядом со мной была дзюдзы. Каждый день мой скутер разъезжал по посёлкам и деревням, выслеживая клиентов по всей округе. И самое дальнее мое путешествие закончилось падением в эрегационную канаву по дороге Мугуакен. Ссадины со временем затянутся. Неудача на работе тоже кое-как, но можно попробовать исправить. Да и момент кризиса достаточно перетерпеть, чтобы полегчало. Но есть такая боль, которую не пережить. Упадническое настроение часто тянет за собой еще больше мрак. И в тяжелые времена мне мерещится в самых разных видениях мой отец. Я не мог разглядеть его ни на небе, ни среди скитающихся по земле одиноких душ. Знал только, что в любой миг, когда я оставался один, он может показаться. Лицо его всегда распухшее и серое. Неудивительно, что женщина у горного ручья не позволила мне на него взглянуть. В то утро она в спешке протянула меня к себе, спрятав у груди. Раньше я жил неплохо. Одиночество практически не ранило меня. И отцу представилось не так уж много случаев показаться мне. поскольку я не желал думать о нем. С тех пор, как я встретил Зюдзы, одиночество мое приобрело совершенно другой вкус, превратившись в воспоминания, от которых я никак не мог избавиться, ежечасные ощущения пустоты и смятения. Это и привело к тому, что он, воспользовавшись моей слабостью, сумел пробраться ко мне. В какой-то степени он пытался меня утешить, но на деле я погружался в еще большую скорбь. Дзюдзе я об этом не рассказывал. Три месяца спустя, когда я, наконец, получил премию за проведенную сделку, во второй половине дня я незаметно отправился в ресторан, как раз в её смену. Хрустальные люстры уже зажглись, гостей за изящными столиками еще не было, и она вместе с другими официантами стояла у входа в зал, слушая инструктаж. Должно быть, управляющий как раз выборочно спрашивал основные правила обслуживания гостей. Я прижался к окну. внимательно разглядывая, что происходит внутри. Я очень боялся, что сейчас вызовут дзюдзы. Вдруг она забыла почистить унитаз или пропустила какую-нибудь диковинную соль, например, валенсийскую кармен. Короче говоря, она заставила меня волноваться и в тревоге неустанно сглатывал слюну. Я и забыл уже, что пришел сюда отпраздновать премию, что карманы мои набиты деньгами, что я с нетерпением ждал, когда сяду за столик, который обслуживала дзюдзы, чтобы стать ее первым гостем за сегодня. Въезжавшие на парковку машины беспрестанно мне сигналили, пока я переходил от одного окна к другому, ступая на разметку стоянки, принадлежавшей ресторану. Гости заходили внутрь. Из-за оконных стекол слышались их приглушенные голоса, а шлейф духов источал такую элегантность, что только тогда я заметил. На мне ведь до сих пор рабочая форма, а к обуви прилипла грязь. Но важнее всего то, что на стройке я забыл мыться. Нет же правила, что для ужина в ресторане европейской кухни требуется сперва умыться. И все-таки мне казалось, что все французские рестораны, к которым я испытывал отвращение, такие: каждому из гостей приходилось мыть руки и брызгаться духами, прежде чем войти внутрь. Наверняка даже моя улыбка покажется грязной в сравнении с улыбками других гостей. Этим я доставлю дедзы хлопоты. и, накидывая на меня салфетку, она будет ужасно нервничать, поскольку заметит, что на моей форме не хватает пуговицы. К тому же я совсем не хотел видеть дзюдзы вместе с теми людьми. «Какая жалость», — сказал я сам себе. Получил премию, тотчас примчался сюда, пока эта кипящая радость во мне не остыла. Любить — значит делиться. Радость от всякого хорошего события становится еще сильнее, если сообщить о нем любимому в ту же секунду. Мне казалось, что я впустую потратил свой сюрприз. Я съел свиные ножки с рисом в забегаловке у здания с торговыми рядами по соседству, а потом завернул в книжный, чтобы дождаться ее с работы. То волнение, с которым я хотел поделиться своей радостью, вскоре развеялось. Слушал ее рассказ о том, с каким нетерпением она ждала проверки, которая повысила бы ее до заместителя управляющего. Она и так всегда говорила отрывисто, а тут еще дыхание у нее перехватывало. и когда ее слова в припрыжку закатывались ко мне в уши, я невольно начинал волноваться вместе с ней. Казалось, она уже преодолела бесчисленные трудности, как вдруг сглотнула, перевела дух и проговорила упавшим голосом. Провалилась. Как же так? Каждый раз, когда ты рассказывала мне, все звучало очень гладко. Была еще практическая часть. Услышав это, Я так громко расхохотался, что на глазах у меня едва не выступили слёзы. Никогда не слышал, чтобы на проверке в ресторане была еще и практическая часть. Оказалось, она имела в виду, что управляющий играл роль гостя, чтобы посмотреть, как она подает блюдо, объясняя каждый свой шаг. Я долго готовилась, ни одного слова не упустила. «Расскажи мне, что ты говорила?» «Я плохо справляюсь, прошу вашего совета». «А это еще зачем?» Это в правилах ресторана такое говорить. Я сама придумала, чтобы мне добавили бал, а оказалось, мне срезали оценку. Сказали, это не от большого ума. Я еще не начала обслуживать гостя, а уже говорю ему, что плохо справляюсь. Ну а дальше как Все хорошо? С блюдами никаких проблем. Мне больше всего нравится рассказывать о меню, как будто и сама их ем. Ну тогда должна была пройти. Забыла смести хлебные крошки. Вот гадость. Он слишком много накрошил. Я подсчитал, что дзидзи ни разу не улыбнулась за 10 минут, и крошечные ямочки на ее щеках тоже исчезли. Ямочки никогда не обманывают, и в миг печали они, как и я, грустят. Хлебные крошки рассыпали нарочно, и спустя час она все еще досадовала.